Глава восьмая Парамобиль долго плутал по узким улочкам, словно заметая следы, а затем въехал на центральную площадь. Мануфактуры с трубами остались позади, а вдалеке виднелись очертания храма всех богов, которые местные жители не слишком жаловали. Здесь гораздо чаще молились оружию, чем стихийному богу Арису или целительнице Аполии, а провидца Дии вовсе не признавали за бога. В пророчество о будущем жители Дунгельмитта не верили, они жили настоящим. Хорошо, если сегодня получалось найти работу и добыть сытный ужин, а завтра проснуться в своей постели и желательно живым. Молитвы — это для бездельников. Вот и в этот выходной многие горожане трудились, а хозяйки с утра пораньше отправлялись на привоз за покупками, чтобы у мужчин вечером был ужин. Объехав рынок и центральную площадь с огромной покрытой ржавчиной статуей ныне правящего канцлера Ингельда, пароммобиль пропустил вперёд двухэтажный видавший виды омнибус, а сам вновь нырнул в проулок и наконец-то остановился возле лавки жестянщика. Курт с первым покинул салон и подбежал к двум громилам, стоявшим у входа. Водитель о чём-то перешёптывался с Марвел, Райнер же осмотрелся. Двухэтажные дома плотно прилегали друг к другу, оставляя лишь узкие просветы. Кирпичи из кладки кое-где выпали, покатые крыши, собранные из железных пластин, местами проржавели. ставни на окнах были плотно прикрыты. С другой стороны от дороги, за пустошью с колючим кустарником, виднелся ров, наполненный мутной водой. На за зарвом пролегала та самая крепостная стена, разделившая столицу на две зоны. Неприятный запах щекотал ноздри. В этой части Ингвельда местную речушку использовали для слива отходов. Рай обратил внимание, что каменную стену венчают острые пики с установленными на них магическими ловушками. А за высокой изгородью, словно мираж, проступали причудливой формы здания Айзенмита, аристократической части столицы Ингвельда. Вдоль рва чинно расхаживали стражи порядка в чёрных мундирах и котелках, низко надвинутых на брови. В полуденных лучах солнца поблёскивали начищенные стволы оружия. Как же мы попадём на ту сторону? озадачился Лер Морган. Не боясь, Папаша, успокоила родителя и жен. Нас доставят в лучшем виде. За всё уплочено. Курт подал своим спутникам знак, и те последовали за ним в лавку. Над головами скрипнула вывеска, качнувшись на толстых цепях. Один из громил зашёл вслед за посетителями и закрыл дверь на засов. Хозяин лавки, плотный мужчина с красным лицом и жиденькими волосёньками, стоял за прилавком и внимательно наблюдал за приближением гостей. Неподалёку от стойки за широким столом работали подмастерья в разнобой, постукивая молотками. Курц склонился к хозяину, что-то прошептав тому на ухо, а затем положил на стойку купюру, которая тут же исчезла с прилавка. Хозяин кивнул, молчаливо соглашаясь с просьбой, и Курц с приятелем уверенно прошли в конец зала, а Марвел с Морганом поторопились за ними. Зайдя в полутёмный тамбур, Курц запустил скрытый от глаз механизм, и пол приподнялся, открывая проход. Гости спустились в подвал по узкой лестнице. Пройдя чуть дальше по коридору, они остановились у водосточного люка. Подельник Курц согнулся, отодвинул крышку и первым спрыгнул вниз. Марвел взглядом показала Раю следовать за ней, и вскоре оба очутились в подземелье. Вечером сведимся, ежи, крикнул на прощание Курц. Или доведёт вас до места. Желаю удачно распотрошить попашиного кореша. Бывай. И спасибо за всё. Крышка люка закрылась, оставляя путника в темноте. Благодаря очкам ночного видения Райнер осмотрел, что они оказались в широкой трубе, служившей переходом между двумя столицами. Папаша Валес с сыном последовали за Вилли, пригибаясь и прикрывая нос, судя по резкому неприятному запаху, раньше тут плавали нечистоты. Наконец, проводник вывел их в помещение со сводчатым потолком и каменными стенами. С тихим шипением из труб вырывался пар, одаривая путешественников зловонным дыханием. Райнер отметил, что подземелье чем-то напоминало лабиринт в подвалах замка Академии. Но там за 7 лет Морган исследовал каждый закоуток, да и карта у него была. Здесь же, окажись, он в одиночестве мог бы легко заблудиться. Вилли остановился возле очередной лестницы, Проворно залез наверх и постучал по крышке люка. Спустя несколько утомительных минут скрипнул механизм, в проеме показалось лицо незнакомца и прозвучал вопрос. Гости произнесли фразу, которую заранее обговорили с курсом, а после поднялись по перекладинам в комнату, заставленную тележками с грязным бельем. Проводник в вилле подниматься не стал, а плотного телосложения молодой мужчина в черной форме полицейского задраил люк. и завалил проход ящиками. Он сознанием дела порылся в бельевых корзинах, выудив два форменных фартука и полотняные штаны до колен. Рай с Марвелл торопливо сбросили одежду, но девушка благоразумно спряталась за спину жениха и осталась в длинной рубахе. Пола торопливо заправила в штаны, а поверх нацепила фартук. Их с Райнером вещи она положила в одну из тележек с грязным бельем. Полицейский придирчиво осмотрел папашу в вале, задержавшись взглядом на железном протезе, перехваченном чуть ниже локтя широким кожаным жгутом. А Марвел залюбовалась широкими плечами, скользнула взглядом по сосредоточенному лицу и подавила улыбку. Даже в гриме и убогом одеянии Райм Морган никак не походил на банщика из низов. «Рубашку-то сними, дурень!» — обратился к Марвел полицай. У меня на спине с трупий никак не заживают, буркнула она низким голосом. М-да, скверно, поморщился приятель курца и накинул ей на плечи простыню. Что ж, сразу не сказал. Я бы тебя цирюльником нарядил. Ладно, идём. Клиент сейчас в парилне. Вам повезло, что общую купальню он не жалует, предпочитает уединение и купель. «Там вы и схоронитесь, а я покараулю возле дверей. У вас будет десять минут, чтобы перетереть, но если что-то пойдет не так, я подниму шум. Тогда хорошенько двиньте мне в челюсть и бегите. Главное правило — я вас не знаю». Полицейский указал Марвел и Жену на тележку, которую следовало забрать, и направился к выходу. Гости послушно кивнули и последовали за полицейским. Он пропустил работников в коридор, а, увидев двух клиентов, шедших навстречу, гаркнул: "Смотрите у меня, чтобы просто не чистые на лавке лежали, а в купель горяченькой подлейте". Запустив служащих в одну из комнат, страж порядка захлопнул дверь, а заговорщики осмотрели просторное помещение с окошками под самым потолком. В центре комнаты находилась мраморная купель с горячей водой. Рядом стояли ковши, лежали мочалки. У стены расположилась широкая деревянная лавка, а в углу виднелась холщёвая шторка, которая деликатно отгородили клозеты душ. За ней сообщники и притаились. Повезло нам с этой баней, прошептал Райнер, осмотревшись. Ты главное ничему не удивляйся и держи дверь, пока я беседую с читером. Можешь рыкнуть разок для острастки. Марвел хмыкнула, представив Лера Моргана в роли грозного бандита. Вспомнив слова Райнера, добавила «И везение здесь ни при чем». Она знала, что сегодняшний визит в бане не имеет никакого отношения к фарту. Детективы из Эльхаса вместе с нанятыми в темном городе людьми за короткое время собрали нужную информацию о клиенте и подготовили эту встречу. И если бы у Марвел с Райнером Не получилось достать читера в банях, то они навестили бы его попозже в трактире. Не зашел бы клиент в трактир, значит, пришлось бы посетить его лавку или наведаться к нему домой. Хотя последнее было рискованным делом. Дом артефактора находился на одной из центральных улиц Айзенмитта и охранялся полицейскими. Наконец дверь отворилась. Полицейский произнес «Институт». Герцитер, у вас, как обычно, 10 минут. Как же вы мне надоели, возмутился вошедший мужчина. Даже в бане не дают расслабиться. Скоро в клазе от будут сопровождать. Посетитель прошлёпал босыми ногами по каменному полу, послышалось шуршание простыней и всплеск воды. Надсмотрщик недовольно пробубнил: "Если прикажут, и в клазе от сопровождаем. Приятного отдыха". Дверь с шумом закрылась, но Марвел отметила, что ключ в замке не повернули. Приоткрыв шторку, она наблюдала, как мужчина окунулся с головой в воду. В энорну он прислонился спиной к бортику и блаженно прикрыл глаза. Марвел выскользнула из укрытия и бесшумно приблизилась к купели. Она склонилась над читером и надавила на чувствительную точку на шее, а другой рукой закрыла артефактору рот. Мужчина вздрогнул и обмяк. Морган тоже покинул укрытие и прошествовал к двери, закрывая проход согласно указаниям напарницы. Как просила невеста, Рай грозно посмотрел на Гера Читтера, щедушного мужчину лет 50. Что, братец, поболтаем? Руку я сейчас уберу, но кричать и звать на помощь ты не станешь. Иначе сделаю так, что ходить больше не сможешь. Усёк Читер кивнул, а как только Марвел убрала ладонь, захрипел: "Кто вы? Что вам от меня надо? Воры из Донкельмит? Шпионы? У меня ничего нету, она в ходе стоит полицай. Убирайтесь по-хорошему". "Зачем же так грубо? Ведь мы только пришли". "Да и какие из нас шпионы? Глянь на моего дружка, он по части мордобоев будет". В ответ на слова Райнер клацнул железными пальцами протеза. Читер вздрогнул, а Марвел продолжила присаживаясь на край мраморной купели. Дело вот в чём. Мы с приятелем большие любители приключений ищем клад и ищем клады, очень интересуемся одной тайной комнатой лабораторией Беловского принца. Слыхал о таком? Лицо мужчины вытянулось от удивления. Откуда вы знаете, как вы Читер осёкся, а Марвел хмыкнула. «А ты думал, только полицаем известно о твоих секретах? Как говорят у нас, знают двое, знает свинья». «Не понимаю, о чём вы?» Читер подавил испуг, взял себя в руки и, судя по бегающему взгляду, пытался сообразить, как выбраться из передряги. «Папаша, не гони волну. Я ж ведь и пришить могу, коль упираться будешь». Марвел сжала плечо собеседника, с её пальцев сорвались искры. Мужчина дёрнулся, как от удара, и стал сползать в воду. «Но я не душегуб какой! У меня доброе сердце!» С сочувствием проговорил парень, взгляд у него при этом оставался холодным. «А вот ежели ты не расколешься, где в замке Принц заныкал свои бумажки до да прибора...» С тобой настоящая трагедия произойдёт. Райнер эффектно постучал железным кулаком о ладонь, Марвел провела большим пальцем от уха до уха, а Читр жалобно заскулил. "Прошу вас, не надо, не убивайте. Даже если бы я хотел, то не мог бы начертить схемы или формулы?" Принц Агнус со мной не делился задумками, использовал как подмастерье он лично проводил опыты. Я лишь мастерил отдельные детали для механизмов дартефакты. Да Поверьте, я ничего не скрываю. Чего ж ты тогда бежал из Белавии в Дарданию, а потом и в Энгвельд попадался? Раз ничего не скрываешь. Марвел положил ладонь на горло собеседника. Мужчина закашлялся. И я переехал в Дарданию, потому что потому что там артефакторика получила больше признания, чем в Белаве, осипшим голосом продолжил исповедь читер. А когда мне предложили денежное место в Ингвольде, перебрался сюда, я же не думал, что мои воспоминания о работе с принцем кого-то заинтересуют после стольких-то лет. «Вы не представляете, какая у меня сейчас жизнь! Постоянно под присмотром полиции! Живу в напряжении! Даже помыться спокойно не дают!» «Хватит!» Рай не выдержал и резко остановил стинание артефактора. «Неужели вы не понимаете, что Ингвальд может найти записи принца и присвоить научные открытия, которые по праву принадлежат наследникам принца Эбелавии?» Читтер с удивлением воззрился на пожилого незнакомца, который от чего-то интонациями и пронзительным взглядом синих глаз напомнил ему бывшего хозяина. Так вы, не из Ингвельда из Белавии, вздрогнул он, а затем попытался вырваться и закричать, но вместо помогите вышел сдавленный хрип. Читтер истерично всхлипнул. И я ни в чём не виноват. То, что произошло случайность. Я был не в курсе. Ох, елешь. Цокнула Марвел, останавливая словесный поток собеседника. Допустим, про формулы ты не в курсе. Но лабораторию-то видел, раз приборы собирал. Я обо всём сообщил людям вице-канцлера, но если уж они до сих пор ничего не нашли, то вам и подавно не отыскать, убеждал Читер. Да и что вы будете делать с записями Бринса, гениального учёного, который опередил своё время? Вы же ничего в них не поймёте. Мужчина бросил полный надежды взгляд на дверь, видимо, вспомнил о том, что скоро его купание подойдёт к концу, и в комнату войдёт полицейский. Райанер грозно зыркнул, а Марвел поднесла руку к воде, сбрасывая опасные искры, и кровожадно улыбнулась. «Мы-то не поймем, а вот наследники да кумекают. Продадим им эти каракули за мульон. И тебе отстегнем процентик за полезную информацию». «Да какие наследники? Дети Агнуса мертвы, это всем известно!» — возразил Колман Читтер. Голос к мужчине постепенно возвращался, как и подвижность. Он попытался отстраниться от безумного мальчишки-стихийника, который грозился сварить его в купеле живьем. Золотистые искры заплясали над водой, повалил пар, а и жем пригрозил. «Клянусь своей троюродной бабушкой, что сейчас не сдержусь и нанесу непоправимый ущерб твоему хлипкому здоровью. А ну живо колись, где искать лабораторию!» Хорошо, хорошо, только не надо насилия. Читтер закашлялся, набрав в рот воды, а затем отплёвываясь произнёс: Когда я служил в замке, в лабораторию можно было пройти и спокойно в принца, но Агнус постоянно что-то перестраивал, видно боялся, что его идеи украдут. После моего бегства отъезда принц мог всё переделать. Говори, где проход. Не терпеливо спросил Райнер. Проход э, был э, там в бывший помощник принца Агнуса явно тянул время. В этот момент за дверью послышался оклик полицейского. Герчитер, с вами всё в порядке. Пора выходить. Артефактор дёрнулся и закричал срывающимся голосом. Спасите! Помогите! Убивают! Вот гад. Выругалась Марвел, опустив руку мужчине на голову и окуная его под воду. Понимая, что их время истекло, она обратилась к Моргану. Бежим. Пока читер барахтался в воде, Марвел подхватила тележку с грязными простынями и кинулась к выходу. Райнера отошёл от двери, а знакомый полицейский ворвался в помещение, но шуметь не стал, предоставив злоумышленникам возможность скрыться. Он выжидающе посмотрел на сообщников. Лер Морган, то ли пожалев смазливое лицо стража порядка, то ли свой железный кулак, швырнул парня в купель, равноёхонько напытавшегося выбраться из воды читера. Мужчины болтыхались в воде, мешая друг другу, а Марвел с Райнером поспешили покинуть купальню. К сожалению, крики и возня не остались незамеченными. Из кабинетов в коридор потянулись служащие и полуодетые клиенты. Гости из Белавии не стали дожидаться развязки и устремились в коридор. К удивлению Моргана, в прачечную они не зашли, а завернули за угол. Возле железной двери с табличкой "Посторонним не входить" Марвел огляделась и проворно забралась в тележку, накрывшись с головой простынями. "Так меньше вызовем подозрений", объяснила она. Здесь выход во внутренний дворик, там нас ждет мобиль с открытой задней дверцей. Действуй спокойно, вывози на улицу тележку с грязным бельем. Лер Морган толкнул дверь и вкатил тележку в комнату. В помещении, похожем на склад, двое мужчин перебирали запарники, ковши и веники и раскладывали их на длинные полки. Рай кивнул служащим и с невозмутимым видом вышел во внутренний дворик. Босиком, одетый лишь в холщёвые короткие штаны и фартук, он важно проследовал мимо курившего трубку охранника к кабилу с вензелем городских бань. Задние дверцы были открыты, и Райнер затолкал тележку в салон. Он проворно запрыгнул внутрь и закрыл двери. Марвел выбрался из укрытия и крикнул водителю, чтобы тот отчаливал. Послышались топот, запоздалые крики и полицейский свисток, но мобиль уже отъехал от здания с колоннами и обнаженными делами на портике, а спустя пару минут затерялся в шумном потоке омнибусов, пара дилижансов и изящных двухместных локомобилей. В салоне незнакомого мобиля Райм Морган волнения не выказывал, лишних вопросов не задавал и полностью доверился невесте. Наверняка она заранее просчитала пути к отступлению. Райнер покорно принял из её рук свёрток с одеждой, а чуть позже позволил нанести новый грим. Через 15 минут мобиль с вензелем городских бань остановился в тихом переулке, выпуская солидного мужчину с аккуратной бородой и густой каштановой гривой в дорогом костюме, в тонкую полоску и в модных чёрно-белых штиблетах. В руках незнакомец держал трость и саквояж. Солидного господина Сопровождала миловидная рыжеволосая дама в изысканном наряде и какетливой шляпке-цилиндре с пером. Зеркальные гогглы скрывали верхнюю часть лица, но красивый изгиб ярких губ и волнительная мушка притягивали мужские взгляды, заставляя грезить о поцелуях. Пара подошла к ожидавшему неподалёку таксомобилю и с комфортом разместилась на удобном диване позади водителя. Импозантный седовласый мужчина со шрамом на щеке сообщил «Рапроуд и Вальхас отходят через час. Документы на мистера и миссис Далквист на сиденье». Таксомобиль фыркнул, выпустив пар, и направился к зданию Рапроуд вокзала. Пока Марвел перекидывалась понятными только ей фразами с наставником гильдии, а на месте водителя был именно он, Райнер с интересом рассматривал город. Его впечатления от первой поездки в Айзенмидт были поверхностными, но он прекрасно запомнил центральные улицы, выложенные брусчаткой, и высоченные дома из стекла и металла. Заходящие лучи солнца искажали пропорции зданий, делая их похожими на мираж. На пути попадались и низкие строения из светлого мрамора с портиками и колоннами, напоминавшие древние святилища. Встречались пяти- и шестиэтажные добротные жилые дома из кирпича с круглыми башенками и балконами, наподобие тех, что строят в Белаве. Но главной достопримечательностью Айзенмита были навесные мосты и уходившая ввысь мачта причала для воздушных судов. Паромобили и омнибусы особых восторгов не вызывали. Привычную для родного края монорельсовых дорог с гондолами Райнер не заметил. Зато над центральными проспектами проплывали маленькие дирижабли, а таким широким площадям могла позавидовать любая столица. Тем непривычнее выглядели узкие боковые улочки, на которых с трудом разъезжались два парамобиля. Наконец-то ксомобиль приблизился к зданию Роброуд-вокзала, расположенного на холме. На другой стороне в предвечерней дымке виднелся Эль-Хас, О границы выступали те самые скалы, которые они преодолели ночью. Железные гондолы аэропроуды на подвесных тросах по форме чем-то напоминали продолговатую капсулу катапульты, но всё же выглядели безопаснее и привлекательней. Широкие окна позволяли пассажирам наблюдать за происходящим. Медленный ход не заставлял нервничать, а удобные мягкие диваны для двух и четырёх персон делали переезд комфортным. Да и сам механизм, работавший по принципу силовой тяги и лебёдки, не внушал опасений. Наставник гильдии обернулся. «Ваш Роб Проуд отходит через четверть часа». Райнер первым покинул таксомобиль и открыл дверцу, выпуская спутницу. Но та задержалась. Водитель перехватил её за руку. «Вик, у тебя есть на примете хороший алхимик?» «Боюсь, все лучшие алхимики работают на разведку или сидят в тюрьме». Подавив удивление, ответила Марвел: "Но сейчас, согласно документам, миссис Далквист. А что случилось с Гербертом? Его договор с гильдией подошёл к концу. Он предпочёл уехать в Асумскую империю, чтобы открыть школу по имени Джабиры и посвятить себя науке. А этому я вынужден заняться поисками нового алхимика". Марвел попыталась выйти из мобиля, но наставник не отпускал, крепче сжав её руку. Кстати, В вашей академии служила некая Тесклер. По слухам, прекрасный алхимик. Она ведь до сих пор живет в Белавии. Рай с Марвел переглянулись. Прямо признаться в том, что шпионка Клэр теперь находится под патронажем главы тайной службы и живет в родовом замке под неусыпной охраной, они не могли. Берг подписал со всеми участниками допроса магический договор о неразглашении. Но Марвел вспомнила, что наставнику, как правицу, Были известны детали расследования. Тогда к чему эти игры? Нарушив неловкое молчание, Лер Морган выдал официальную версию. Судьба, как и место пребывания Леры Клэр, туманны. «Что ты об этом думаешь, Вик? С ней можно встретиться и обсудить мое предложение. Ты мне поможешь?» Поинтересовался глава гильдии сыщиков Эль-Хасса, не обращая внимания на слова Райнера. Вряд ли это возможно, замялась Марвел. Жаль, что ты так считаешь. Помедлив, наставник всё же отпустил собеседницу. А как прошла ваша поездка? Удачно? Вполне. Марвел разорвала зрительный контакт с бывшим учителем и наконец покинула салон. Дверца захлопнулась, мобил отъехал от здания аэропрод вокзала, а путники поторопились пройти в лифтовую кабину. что расположилось у основания вышки, прилегавшей к холму. Мистер и миссис Далквист, как вам понравилось в столице? вежливо поинтересовался мужчина в полицейской форме, рассматривая документы и билеты. Марвел какетливо улыбнулась и произнесла с выговором коренного жителя Эльхаса, растягивая звуки: Ваш город чудесный. Гостиница Айронхолл Ой, ши всяких похвал. А какой у вас театр? Аристорация в башне семи ветров. Чудесно, вторил Райнер жене. Жаль, что вы провели в столице всего несколько дней. Надеюсь, в следующий раз задержитесь подольше. Выдал дежурную улыбку страж порядка, изучил документы и прокомпостировал билеты. Даже не сомневайтесь в этом. Я не успела посетить несколько модных отелье, томно произнесла женщина, на прощание стрельнула глазками и последовала за мужем в лифтовую кабинку, веляя бёдрами. На подвесной платформе двухместная кабина ропроуда уже была готова к отправке пассажиров. Пожилой служащий помог даме сесть в салон, подал мужчине багаж и захлопнул дверцу. «Желаю приятной поездки!» — прохрепел он. Трос скрипнул. Кабинка качнулась и медленно начала свой путь из столицы Ингвальда в столицу Эль-Хаса. Теперь, когда путники находились в воздухе одни, без сопровождения, у них появилось время для того, чтобы обсудить путешествие. Удобный способ передвижения. Райнер первым нарушил тишину. И отсюда открывается прекрасный вид. Марвел посмотрела в окно, любуясь пиками зданий, холмами и скалистой стеной, что змеилась темной лентой внизу и являлась границей между двумя дружественными странами. «В Белове еще холодно, а здесь скоро лето», — заметил Рай. Супруги Далквист переглянулись. «Надеюсь, мы закончили с любезностями и можно перейти к обсуждению», — хмокнула Марвел. Но на всякий случай будем соблюдать осторожность. Она достала из сумочки круглую маленькую шкатулку со встроенным внутри кристаллом и нажала на рычаг. Что это? полюбопытствовал Райнер. Будущая курсовая работа одного из моих студентов. Очень одарённый мальчик. Я правда немного усовершенствовала прибор. Этот шумофон заглушает звуки, преобразуя голоса в шум. на тот случай, если кто-то решит нас подслушать. Интересная вещщца, протянул Лерр Морган, рассматривая механизм. Ты хочешь это обсудить? Чуть позже. Сейчас меня больше волнует признание читра. Боюсь, что мы не слишком-то продвинулись в нашем расследовании. Как знать? Марвел удобнее устроилась на диване и повернулась к собеседнику. Если сложить показания камердинера и помощника принца, вырисовывается любопытная картина. Картина может и любопытная, но вы точное расположение лаборатории Агнуса мы так и не узнали, возразил Рай. Лаборатория наверняка расположена рядом с кабинетом или в кабинете принца. Именно там в последний год он проводил всё своё время. А вход в неё или в стене, или в одной из колон Я склоняюсь к последнему, ведь именно возле колонны крутился магистр Сухинин. Только почему Сухинин, если он шпион Ингвальда, до сих пор не обнаружил тайник? Вход либо искусно замаскирован, или после бегства читера принц Агнус перенёс проход в другое место, предположила Марвел. А почему читер сбежал из замка? Неужто Поповский прав? И Агнус приступил к экспериментам над людьми. Высказал догадку Райнер. Похоже, увлечение хозяином теории Тесола стало смертельно опасным для жителей замка. О теории Тесола нам мог бы подробнее поведать Лер Стерлинг. В молодости он был почитателем таланта профессора, как и принц. Ректор об этом написал во вступлении к одной из своих ранних научных статей. О ты хорошо подготовилась к поступлению в академию. Райнер с восхищением посмотрел на невесту. К сожалению, не настолько хорошо, чтобы разбираться в научных изысканиях. Да и прошлое вашей империи, как и государственное устройство, не мешало бы лучше изучить. Путешественники замолчали. На середине пути они встретились с четырёхместной роупроуд кабиной, двигавшейся в обратную сторону. и обменялись с пассажирами вежливыми улыбками. «Удобно», — заметил Рай. «Почему мы не воспользовались этим средством передвижения вместо катапульты?» «Потому что ночью Роб-Роуды не работают, а нам ни к чему было терять время. Да и билет приобрели лишь в один конец. Ранее мистер и миссис Далквист въехали в Ингвальд». «Агенты?» — уточнил Райнер. «Детективы». которые остались работать в Айзен-Митте. «А как же твой дружок Куртс? Он будет ждать маленького Ежи». Райнер с нежностью посмотрел на невесту. «Куртс получит записку от Эжена, что папаша Вале, как обычно, втянул его в неприятности. Так что Еже придется временно залечь на дно», пояснила Марвел и нахмурилась. «Меня волнует не Куртс, а почему наставник?» «Лично сопровождал нас в Ингвальд?» «Он же объяснил, что ищет нового алхимика, вот и пытался склонить нас к сотрудничеству, но мы дали понять, что встречу с Тесклэр организовать не можем». Райнер задумался. «Наставник так свободно перемещался по Ингвальду, без греема, не скрываясь и не опасаясь быть узнанным. Это странно». «В этом как раз нет ничего удивительного». Для провидца такого уровня не составит труда за туманей собеседником сознания, особенно тем, в ком нет магии. Развеяло сомнения жениха Марвел. Если ты спросишь встречавших нас в лесу мужчин, кого они видели, то показания будут разниться. Кто-то припомнит старца, кто-то видел молодого повесу, а некоторые вовсе удивятся твоему вопросу, ибо кроме попаше Вале и его сына и жена Он гондолу катапульты больше никто не покидал. Ничего себе способности, присвистнул Райнер. Это же наставник. С восхищением в голосе ответила Марвел, но складка, залёгшая между бровей, указывала, что встреча с бывшим учителем насторожила. Тем временем Рай принялся расспрашивать невесту о её работе в гильдии, а затем поинтересовался, сколько раз она посещала Ингвельд. Ему хотелось узнать хоть какие-то подробности из ее прошлой жизни. «Четыре», — честно ответила Марвел. «В первый раз я прибыла в образе цветочницы. Мой напарник Кей работал в доме у заказчика. Моя же роль заключалась в сборе информации. Но я быстро поняла, что в городе темных улиц у юной цветочницы мало шансов не то чтобы кого-то разговорить, но и остаться порядочной девушкой и желательно живой». Так появился карманник Ижен из жены с Дардании. Ловкий мальчишка прижился в местной банде, а полученная информация была самой, что не наезд достоверной. А легенда про непутевого попашу позволяла тебе на время исчезать из Энгвельда и решать проблемы родственника. Усмехнулся Лерморда и с теплотой поглядел на сидевшую рядом красавицу, которая ещё днём ходила в оборванной одежде и отпускала сомнительные шуточки. Точно, подтвердила Марвел. Никогда не знаешь, как повернётся жизнь, и когда придётся вернуться на место, с которым, казалось, распрощался навсегда. Работа детектива опасная, тебе приходилось рисковать, порой нарушать закон. Рай обнял возлюбленную, словно пытался защитить и укрыть от невзгод. Та положила голову ему на плечо и вздохнула. О гильдии свои законы Если бы я всегда действовала по правилам, то никогда бы не поймала ни Манкина, ни Лору, ни шпионку Клэр. Кстати, бывший помощник Агнуса и разведка Ингвальда, похоже, не знают, что потомки принца живы. «Хоть в этом Берг нам не солгал», — согласился Морган. «Будем надеяться, что и о записях принца Читтер с Берком говорили правду, иначе будет жаль потраченных усилий». «Если дневники Агнуса действительно существуют, хотелось бы заглянуть в них, прежде чем отдать», — мечтательно произнес Райнер. «И кто нам мешает?» Марвел подмигнула жениху, но разговор пришлось прервать. Кабина Роброуда уже подъехала к станции в Эльхасе. Служащие помогли паре выбраться, и супруги Далквист загадочно улыбнулись друг другу. Приключение благополучно подошло к концу. Какую какая информация получена? А главное оба живы. В арендованном доме путешественники обнаружили свой багаж. Райнер ненадолго отлучился в город, а когда Марвел покинула ванную комнату и прошла в спальню, её ожидал сюрприз. На кровати лежало белое шёлковое платье с модными в этом сезоне шнуровкой, оборками по подолу и рукавами буфами. Белоснежный кателок с валеткой находился рядом, как и перчатки. На столике возле вазы с цветами была записка: "Если ты не передумала". Марвел прижала ладонь к груди. Там, на цепочке, ближе к сердцу, висело обручальное кольцо, которое Алер Морган вручил невесте несколько месяцев назад, делая предложение. Она не стала томить жениха неизвестностью и начала торопливо одеваться. Да и о чем раздумывать, когда решение принято, а ее сердце навечно принадлежит этому мужчине?